Глава двадцать первая Семен Я и не сомневался, что отец воспользуется возможностью капнуть мне на мозг, как только Кира окажется вне зоны его видимости и не сможет услышать, какой он на самом деле зануда, двуличный позер. Он никогда не покажет настоящих чувств и эмоций посторонним, даже если и будет их считать грязью из-под ногтей. Сын, кто эта девушка? Из какой она семьи? О, именно этих вопросов я от него и ждал. Ты уверен, что она подходящая партия? Может, ей нужны только наши деньги? Вот кто подсадил семя паранойи в мою душу при рождении, потом долгие годы его тщательно растил, а теперь пытался собрать урожай. Самое страшное, что хоть я и понимал, недоверие и подозрительность мне навязаны семьей. Как ни пытался избавиться от этого комплекса, нет-нет, да и попадался в расставленную отцом ловушку. Вот и с Лисичкиной в этот раз облажался. Глупо вышло на самом деле. Какая из нее меркантильная стерва. Теперь я это отчетливо видел. Но прошлого исправить не мог приходилось разгребать в настоящем. А почему я не могу никому понравиться без денег? Меня бесили эти разговоры, и я невольно ершился, пытаясь вывести отца из себя. Тебе никто не нравится, если вспомнить. Альберт вот был из хорошей семьи, и то показался тебе неподходящей партией. Где-то у меня за спиной заржал подошедший Леха, А вот отец шутку не оценил. Прекрати поясничать, сколько можно. Себя только дураком выставляешь. Он побогравил от злости и хлебнул чего-то горячительного из фляги. Но ну, это чисто твое личное мнение, отец. Я себя дураком не считаю. Мне мое чувство юмора нравится. Лёшке вон тоже. Я кивнул на брата. Даже дед с бабулей оценили и посмеялись. Один ты до сих пор психуешь. Слова, ну и кто из нас дурак? Я произнес уже про себя, точно зная ответ на вопрос. В позапрошлом году, отчаявшись меня захомутать и женить, Ольга распустила сплетни про мою ориентацию, мечтая этим уязвить. Но никто их всерьез не воспринял, кроме отца, ярого противника не отношений и вообще сноба и диктатора. Поэтому я тогда не придумал ничего лучше, чем уговорить одного из знакомых этих самых сыграть на новогодних праздниках роль моего парня. Батя до сих пор злился, чем невероятно меня радовал. В общем, оставив его раздувать ноздри, я развернулся к брату и потащил его колоть дрова. На самом деле, я планировал с ним поговорить о Кире, рассказать коротко, не вдаваясь в подробности в нашу историю и попросить не мешать. В ходе настоящего мужского занятия это сделать было самым правильным. Вообще-то у каждого члена нашего семейства хватало работников, чтобы отдыхать не напрягаясь. Но дед считал это скучным и бесхребетным. Цитирую. Максимум, на что он соглашался, Так это чтобы его люди заранее поставили шатер для наших женщин и включили там тепловые пушки. Ну а все остальное настоящим мужчинам предстояло делать самостоятельно. Кстати, поискал глазами Киру и не нашел. как и матери со Светой. хотя остальные дамы от мала до велика, крутились на поляне. Что ж, пожалуй, это можно будет использовать в своих целях, чтобы приблизиться к лесе. Наверняка она сейчас растерянная и ошарашенная допросом матёрых хищниц, выскочила из ловушки, которую они ей устроили, в панике. Тут я ее тепленькую и спасу. Главное придумать, как это сделать с выгодой для себя. Ну а пока у меня на повестке дня братец. Я должен тебе кое в чем признаться, брат. Начал я разговор, раскалывая полено на части. Мы с Кирой давно знакомы, и у нас была история. Врёшь. Бесполезно пытаться меня отвадить до тех пор, пока Кира сама мне не скажет, что выбирает тебя. В стороны полетели щепки, и я протянул руку за новым поленом. Так а разве она уже это не сказала тем, что приехала в качестве моей девушки? Замахнулся и расколол деревяшку одним махом. Ты очень, кстати, недавно напомнил, как привосал Альбертика в качестве своей девушки или парня, неважно. Главное, я нашел еще одно подтверждение своему подозрению. Ты Киру принуждаешь. Он протянул мне следующее поленце. Да чтоб его. Хрясть и дерево вновь в щепке. Как бы было хорошо, если бы Лисичкина согласилась исполнить мое желание. Ну так спроси у нее и убедишься. Не скажет. Ты ее запугиваешь. Блин, Лёх, вы сговорились с отцом, что ли? В два голоса твердите, что в меня нельзя влюбиться. А Кира, между прочим, еще два года назад весной влюбилась. Я психанул, бросил топор на снег и пошел к шатру. Наверное, пора спасать Лисичкину. И вообще С ней мне общаться нравится гораздо больше, чем с остальными. И только я подошел к входу в баби царство, как судьба преподнесла мне подарок в виде перепуганной лисы. Когда увидел ее круглые глаза и ощутил, как она ко мне прильнула в поисках защиты, меня тут же осенило, и я придумал, как нам сблизиться. Тут же огласив свое желание лисичкиной: спать каждую ночь в одной постели. Какого хочешь, сделает ближе.